Страдания святых мучеников Ермила и Стратоника. Царство Неликиния, нечестивого и весьма ревностного идолопоклонника, всем христианам угрожала мучительная смерть. Их разыскивали по всем странам, городам и селениям, и всякий, кто, найдя христианина, доносил о нем царю, входил через то в милость к нему и удостаивался великих почестей. Поэтому все из угождения царю начали разыскивать и преследовать христиан. Однажды, когда Ликини сидел на троне и производил суд, один воин подошел к нему и сказал, «Есть здесь христианин по имени Ермил, имеющий среди христиан сан Диакона. Давно уже служа Христу, он смеется над нашими богами и над тобой, царь, и не хочет знать тебя». Услышав это, царь повелел отыскать и схватить Ермила. Святой молился, воздавая руки Господу своему, когда пришли к нему посланные от царя. Узнав, что его берут на суд и мучения за Христа, он возрадовался и возвеселился, и последовал за воинами, не как насильственно ведомый, но с бодрою поспешностью, как будто бы шел для получения почестей. Полный благородного мужества, предстал он пред царем. Увидев его, не спросил, «Скажи нам, точно ли ты христианин, как мы слышали о тебе?» «Я», — отвечал Ермил, — «не только свободно признаю себя христианином, но заявляю, что я посвящен пред невидимым богом и предстаю пред ним в сане диакона». «Будь же диаконом, то есть служителем и наших богов», — сказал царь. На это предложение царя мученик с презрением ответил. «Не думается, царь, ты или глух, или безумен. Я сказал тебе, что служу невидимому богу, а не тем вашим идолам, которые, будучи видимы, сами ничего не видят и не понимают, что значит быть диаконом. В обольщении ты почитаешь их за богов, между тем, как они суть бездушные, и глухие камни, и деревья, и изделия рук человеческих, которые больше заслуживают того, чтобы над ними смеялись, чем чтобы поклонялись им. Царь не мог более слышать свободных речей мученика, и тотчас приказал бить его полонитом особенными медными орудиями, заранее приготовленными для мучения. И при этом приговаривать, «Не будь, Ермил, дерзок языком, почитай царя, принеси жертву богам и избавь себя от мучения». Святой же, казалось, не только не чувствовал никакой боли во время сильнейших побоев, но еще смеялся над бессилием мучителя. Потом, возвысив голос, он громко сказал царю, «Множество ран примешь ты самый страшную руку Божию познаешь на себе за то, что, оставив своего Создателя, обращаешься к глухим и немым богам, в особенности же за то, что и других, как бы завидуя их спасению, хочешь насильственно привести к такой же погибели. После этого царь повелел отвести святого Ермила на три дня в темницу, рассчитывая, что он одумается и раскается в своей смелости. Мученик же по дороге воспевал, «Господь за меня не устрашусь, что сделает мне человек, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть». При входе же в темницу он воспел» пастырь Израиля в Немле, водящий, как овец Иосифа, восседающий на Херувимах, яви себя и приди спасти нас. И Господь не забыл раба своего, но послал для утешения и укрепления его ангела, который, явившись, сказал ему, «Ермил, будь мужествен, говори, не умолкай и не бойся, ибо скоро ты одержишь победу над замыслами мучителя и получишь за застрадание пресвятой венец свыше». Так Бог, вооружив своего воина на подвиг, опоясал его силою, укрепил руки его на борьбу и дал мышцам его, как бы медный лук и щит спасения. По прошествии трех дней царь снова потребовал Ермила на суд и сказал ему, «Раскаялся ли ты и согласен ли принести жертвы богам, чтобы освободиться от предстоящих тебе мук? Или ты все еще одержим безумием и сам готовишь себе погибель?» Воин Христов во славу укрепившего его Господа мужественно отвечал на это. «Царь, я уже сказал тебе раз, и тебе следовало бы удовольствоваться моими первыми словами и более не спрашивать меня. У меня есть Бог Небесный, им одним я живу, ему готов принести себя самого в жертву, и от него ожидаю получить великую помощь себе». «Посмотрю, я поможет ли тебе живущий на небе», — сказал царь. И тот час приказал шести сильным и жестоким воинам растянуть его на земле и нещадно бить. Святой терпеливо переносил мучения, как будто бы били не его, и так молился Богу. Господи Божий мой, ради меня ты претерпел раны и побои при понтийском Пилате. Укрепи же меня сам в моих страданиях за тебя. Пошли мне силу перенести эти муки, чтобы через участие в страданиях твоих сделаться мне достойным быть участником и вечной славы твоей. Когда святой молился так, вдруг внезапно послышался голос с неба, который говорил «Аминь, аминь, Ермил! Через три дня ты избавишься от этих мучений и получишь великую награду за свои страдания!» Этот голос придал мученику великое мужество и силу, на мучителей же навел великий страх и трепет. Они пали на землю и не могли ничего делать. Пришел в трепет и царь, однако не хотел признать силы Божией. По его приказанию святой мученик снова был отведен в темницу. Сторожем темничным, которому было поручено стеречь мученика, был стратоник. Он был тайным христианином и другом святого Ермила. Сердце его сокрушилось при виде страданий мученика, но в то же время он радовался в душе его мужеству и твердости, лишь не решался сам пойти на такие страдания». Входя в темницу, святой Ермил пел: «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Небесный свет свыше озарил его, и опять послышался голос, который призывал мужественно переносить страдания и обещал конец их по прошествии трех дней. Поутру на другой день царь снова призвал святого на судилище. Он предстал пред ним со светлым лицом, веселым взором и с радостью в сердце. Мучитель, качая головой и смеясь над мучеником, сказал, «Отвечай нам, какую пользу принесла тебе мрачная темница? Убедили ли тебя перенесенные страдания подчиниться царскому закону и воздать богам приличествующую им честь? Или нужно будет придумывать еще мучения против упорства твоего сердца?» «Мрачная темница», — отвечал мученик, — «просветлила меня. На душе у меня покойно, радостно и светло» что подобает мне добрую надежду на получение будущей награды. И я весьма удивляюсь, почему нисколько не рассеивается тьма, в которую ты погружен, и которая скрывает истину от твоих душевных очей. Когда святой обличал таким образом заблуждение царя, не воскликнул. Ты, как видно, ни к чему другому не способен, как только к тому, чтобы по невоздержанности своего языка, по дерзости и безумию открыто глумиться надо мною. Отвечай же и говори прямо, принесешь ли жертву богам, подчинишься ли нашему приказанию или же подвергнешь себя заслуживаемым тобой мучениям. Ты уже слышал, царь, что я отвечал, сказал мученик Христов Ермил, и ничего не услышишь от меня более, делай, что хочешь, исполняй, что задумал. Разгневанный лекини приказал растянуть своего святого ногим на земле и бить палками по животу. Святой среди истязания имел одну радость — во Христе и молился, возводя к нему душевные очи. «Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне!» Терпение святого привело мучителя в еще большую ярость, и он приказал терзать живот его орлиными когтями. «Пусть видит, — сказал он своими глазами, — внутренности свои. Мученик же говорил, — сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». «Как туком и леем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют тебя уста мои». Стратоник, смотря на такое нечеловеческое мучение святого Ермила, своего друга, и на растерзание утробы его начал плакать. Увидев это, некоторые из окружающих тотчас донесли царю. Темничный сторож Стратоник не скрывает своего участия в христианском заблуждении и своей дружбы с Ермилом, потому что жалеет и плачет о нем. Царь призвал Стратоника, спросил, друг ли ты Ермилу? Стратоник, не желая, как ученик истины говорить неправды, и видя, что настало для него время совершить подвиг, назвал себя другом Ермила и христианином, обличил бездушие идолов и безумия поклоняющихся им и прославил единого Бога, Творца неба и земли. Разгневанный царь приказал обнажить Стратоника и бить его палками по всему телу. Среди мучений страдалец возводил очи к своему другу святому Ермилу и говорил «Молись обо мне, Христу, Ермил, чтобы он помог мне твердо и непоколебимо соблюсти веру и возвыситься над своими мучителями». При этом он убеждал Ликиния перестать поклоняться слепым и бездушным идолам и бояться наказания от истинного Бога, в руки которого впасть страшно. Святого били до тех пор, пока он не замолчал в вознеможении от ран. После этого царь приказал обоих, и Стратоника и Ермила, заключить темницу. Святой Стратоник молился и говорил, «Господи, не помени беззаконий моих первых!» И оба взывали к Богу, «Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего!» В ответ на это послышался божественный голос, который говорил, «Вы совершили течение, сохранили веру, и вам уготован венец правды, который получите поутру». С наступлением утра Ермил был снова приведен на судилище, и Ликиний спросил его, «Принесешь ли жертву богам?» «Что прежде, — говорил тебе, — отвечал святой, — то повторю, и теперь, «Жги, сики и как хочешь, мучь меня, ибо я привык не бояться убивающих тела, души же не могущих убить». Мучитель приказал повесить святого на дереве и резать ножами тело его. Среди жестоких мучений святой непрерывно молился и говорил, «Будь мне помощником, Господи, Спаситель мой! Не бойся, я с тобой, я Бог твой!» — услышал он голос свыше. После этого царь осудил святого Ермила на потопление в реке Истре. Он увещевал потом и святого стратоника принести жертву богам. «Иначе и ты, окаянный!» — говорил он, — пострадаешь подобно своему другу. Блаженный стратоник отвечал, «Действительно, я был бы окаянным, если бы послушался твоего безумного приказания». Как же я могу желать казни, когда мой друг умрет за Христа? Что же, разве не хочешь умереть с Ермилом? Спросил Ликиний. Святой Стратоник отвечал. Весьма хочу. Истинным друзьям надо вместе и бедствия переносить, и благами наслаждаться. Что же для нас приятнее страданий и смерти за Христа? Потеряв всякую надежду на успех, Ликини осудил и святого Стратоника на такую же смерть, чтобы его утопили в воде вместе со святым Ермилом. Обоих святых мучеников повели к реке, по дороге они радостно пели. Слава, вышник Богу, и на земле мир в человеках благоволения». Когда воины привели их к реке Истри, то положили их в сети и бросили в глубокое место. И таким образом река приняла тела святых мучеников, небо же свелило свои обители души их. На третий день верующие нашли на берегу их святые тела и с честью похоронили их на расстоянии восемнадцати стадий от города Сингедона. При этом их положили в одном гробе, чтобы у них все было – общее исповедание Христа, общая темница, общие мучения, общее потопление, общее погребение тел их, общая и слава на небе благодатью человека человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа – которому с Отцом и Святым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь.